которых свещается жизненный опыт. О, -о, -о да? А зачем я стал еще немного старше и оценил достоинство женщин с темными волосами и жгучим черпраментом? Он умолк. Ринсвин ждал. Ну и в конце концов не выдержал волшебник. Что дальше? Что ты ищешь в женщинах сейчас?